При виде этих сумок мальчику пришла в голову только одна мысль, и он, собравшись с духом, её высказал: "С оружием не положено". Семён Никифорович и Саша уже стояли по обе стороны от него. Они одновременно положили ему на плечи и ладони и под их мягким, но неодолимым воздействием он опустился обратно в то самое кресло, из которого так непредусмотрительно вылез. "Нам можно, сынок". Веской доверительно сообщил им Фауль Гадр и предоставил парню раздумывать надосуди, кому это нам. На самом деле никакого оружия у них с собой не было, но при нём в раскладе все трое могли бы показать удостоверение, выданное ведомством, где таких, с позволения сказать, стражи порядка еле на завтрак. Однако показывать не пришлось. Они уже поднимались по лестнице к лифту, когда бабуля всё же крикнула вслед: "Хоть тапочки переоденьте, а то оглянулся кефирчик. Всё непременно, Мамаша". Ну что, удручённо вздохнула Искутков, зелёные повязки на лопай вперёд, заложников брать. Трое егидовцев поднялись на нужный этаж и шагали по длинному коридору. Если бы больничную тишину за их спинами вдруг нарушили властные окрики и топот ботинок, они быстро исчерпли бы инцидент. Да еще удостоили бы подоспевших аммоновцев самой что ни на есть дополненной благодарности за оперативность и профессионализм. Но никто брать их не спешил, может быть, потому, что сквозь стеклянную стену... Отлично просматривался большой джип, доставивший грозную троицу, и вид его наводил на невольные размышления о том, кому он принадлежал и сколько там еще внутри такого ж народа. На лесочках пролетали лебедь да уточки, никому не рассказали, что мы с милым тут очки. Фыркнул Кефирч. Между тем план травматологического отделения. И поимённый состав больных, и то и другое вполне предосудительным образом подчеркнуты из закрытой информационной сети, всё соответствовали истине один к одному. Добравшись до самого конца коридора, плещеев открыл белую дверь. Здравствуйте, Максим Юр'евич. Ну как здоровье ваше драгоценное? Палата была предназначена для четырёх, но обитаемыми выглядели только две койки. Один из двоих постояльцев в данный время отсутствовал, зато второй, конкретно господин Коновалов, при виде столь неожиданных посетителей чуть не свалился с кровати. Его голову всё ещё охватывали бинты, но на выразительные средства лица повязки уже не влияли. Пришеф увидел, как Максим Юрич мысленно заметался в поисках выхода. Как он про себя взвесил и последовательно отверг драматические варианты с прорывом к двери и выпрыгиванием на балкон, и как потом он вжался в деревянную спинку казённого ложа непроизвольно натягивая одеяло, словно оно могло от чего-нибудь его защитить. Вот даёт, откровенно заржал Кефирч, думает кончать пришли, а я полезу в шубе шла, до сих пор не верится, повалил меня медведь, думал что медведица. Шумно водрузил на имевшийся в палате стол обе неподъёмные сумки и по-немецки методично принялся выгружать содержимое: хлеб, твёрдую колбасу, хорошую рыбу, конфеты мишек на севере, бананы и хурму, кремовый торт, шампанское, коктейли, коньяк. Я жевал и мармелад, пил миллион гпива, всю ночь он в кусты бегал тропливо. Ласкутков проворно освобождал кругом стола жизненное пространство. Господин Коновалов молча, с постепенно округлявшимися глазами взирал на ягидовские приготовления. Плищев извлек из запасухи сотовый телефон. Натарщика, мы здесь, вероятно, немного задержимся. Там позади вас лежит на сиденье такая пластмассовая коробочка. Да, беленькая. Откройте. Не этот просто, чтобы и не скучали. Примерно через час. Когда участники из Эстольи успели проникнуться истинно мужской солидарностью и прийти к общему выводу, что всё злово истину от баб, а Максим Юрч предал публичный анафиме свою неверную половину, которую, как выяснилось, он давно к урвищу выгнал, из коридора в подпёртую стулом дверь заскреблись, сперва робко, потом всё настойчивее. вам, что строго осведомился Сашёл из Кудков, чуть приоткрывая дверь и на всякий случай загораживая собой непредусмотренный больничными порядками натюрморт. Что ж, что возмутился стоявший в коридоре мужик с рукой в гипсе.